Прочь с дороги протрубила Синтара, но не оставила им времени исполнить приказ. Драконица тяжело ворвалась в воду, и рабскаль едва увернулся от нее. Тимара окликнул тац, и тут ее задело расправленное крыло Синтары. Вода как будто взметнулась и подхватила Тимару, а строгу выдернула из рук. Затем что-то огромное, плоское и живое ударило ее, ободрав одежду и кожу на левой руке, прежде чем отшвырнуть на глубину. Она раскрыла рот, чтобы возмущенно крикнуть, и в горло хлынула мутная вода. Тимара ее выплюнула, однако воздуху было взяться уже неоткуда. Девушка отчаянно пыталась задержать дыхание. Она никогда не училась плавать. Рожденная для жизни в кронах, она лазила по деревьям и вот теперь барахталась в чуждой среде, которая захватила ее и поспешно увлекала куда-то. Внезапно в лицо ударил свет, но не успела Тимара вдохнуть, как снова погрузилась под воду. Кто-то, показалось, ей что-то кричал. Глаза щипало, руку жгло. Что-то подхватило ее, крепко стиснув торс. Она колотила по чешуйке этой шкуре кулаками, рот раскрылся в беззвучном крике. Что-то протащило ее сквозь воду и выдернуло на воздух. — Я держу ее, держу! — ворвалась в сознание чужая мысль, А затем выяснилось, что она болтается в пасти Меркора. Тимара ощущала его зубы сквозь одежду. Он держал ее бережно, но они все равно царапали кожу. Но не успела она до конца осознать, что находится в пасти дракона, как он положил ее на топкий берег. Вокруг сомкнулось кольцо вопящих людей, а она все давилась водой с песком. Грязные струйки сбегали из ноздрей, Тимара попыталась утереться, и кто-то впихнул ей в руки одеяло. Она насухо вытерла лицо уголком и заморгала. Перед глазами все плыло, но зрение постепенно прояснялось. «Ты цела?» «Цела?» — снова и снова задавал один и тот же вопрос Тац, промокший до нитки и стоящий на коленях рядом с Тимарой. «Это я виновата. Я не хотела выпускать рыбу. Да простит меня Са, это я виновата. С ней все будет хорошо?» «У нее кровь течет, кто-нибудь, перевяжите же ее!» Элис побледнела, рыжие волосы мокрыми прядями липли к лицу. Рабскаль хлопотал над Тимарой, пытаясь ее уложить. Она оттолкнула его и села, чтобы выкашлить еще воды с песком. «Пожалуйста, расступитесь немного», — попросила она. И лишь когда отодвинулась тень, Тимара поняла, что над ней стоял еще и дракон. Она сплюнула еще немного грязи. Глаза саднило, слез не было. Она легонько потерла веки пальцами, снимая ил. «Запрокинь голову!» — угрюмо велел Тас, и когда она послушалась, плеснул ей на лицо чистой воды. «Теперь займусь рукой», — предупредил он. Девушка охнула, когда руку обдала прохладой, унявшей жжение, на которое она пыталась не обращать внимания. Внезапно Тимара чихнула, и вода со слизью брызнули во все стороны. Она утерла лицо одеялом, вырвав у Робскали возмущенный вскрик. «Эй, это же мое одеяло!» — воскликнул он. «Можешь забрать мое!» — прохрипела она в ответ. Внезапно девушка осознала, что не умерла и даже не умирает, только непонятным образом оскорблена всеобщим вниманием. Она попыталась встать на ноги. Когда Тац поддержал ее, она сумела не отдернуть руку, хотя ей не хотелось выглядеть слабой перед остальными. Мигом позже стало еще хуже, поскольку Элис стиснула ее в объятиях. «Ох, Тимара, прости! Я едва не убила тебя из-за какой-то рыбы!» Девушке удалось выпутаться из объятий. «Так что это была за рыба?» — спросила она, пытаясь отвлечь от себя внимание. Ободранная рука болела, одежда промокла, она накинула на плечи одеяло. «Сама посмотри!» — откликнулась Элис. «Я такой никогда еще не видела!» Тимара, как выяснилось, тоже. Форма и тварь напоминала перевернутое блюдо, только размером с пару одеял. У нее было два выпученных глаза и длинный, похожий на хлыст, хвост с шипами на конце. Спина пестрела светлыми и темными пятнами, словно речное дно, а брюхо оказалось белоснежным. На теле добычи осталась добрая дюжина ран от острог и следы зубов синтары, вытащившей ее на берег. «А это точно рыба?» — с сомнением уточнила Тимара. «Немного смахивает на ската, так что да, это рыба», — заметил Левтрин. «Но я никогда не видел их в реке, только в морской воде, и тем более ската таких размеров». «И съем его я», — заявила Синтара. «Если б не я, его бы упустили». «Твоя жадность едва меня не убила», — произнесла Тимара негромко, но твердо, и сама удивилась тому, насколько спокойно прозвучали ее слова. «Ты столкнула меня в воду. Я чуть не утонула». Она посмотрела на драконицу, и Синтара ответил ей тем же. Тимара не уловила никаких чувств, исходящих от драконицы, ни раскаяния, ни желания оправдаться, а ведь они так много прошли вместе. Драконица стала сильнее, крупнее и заметно красивее, однако, в отличие от прочих, Она не сблизилась со своей хранительницей. Невыносимая горечь всколыхнулась в тимаре. Синтара с каждым днем становится все прекраснее. Она, без сомнения, была самым великолепным созданием, какое когда-либо видела девушка. И она мечтала стать товарищем этому удивительному существу, мечтала погреться в лучах ее славы. Она кормила драконицу на пределе сил. Каждый день чистила, лечила, если могла ей помочь, а еще хвалила ее и льстила ей, поощряя каждый шаг. Она наблюдала, как драконица становится сильнее и здоровее, а сегодня драконица едва не убила ее. Не из злости, а просто понебрежности, и не выказывает ни малейшего сожаления. Тимаре на ум снова пришел прежний вопрос, зачем драконам хранители? Теперь ответ стал ясен, чтобы прислуживать. Ничего больше. Тимара прежде слыхала выражение «разбитое сердце», но она никогда не думала, что от этого и впрямь болит в груди, как будто сердце действительно раскололось на куски. Она посмотрела на свою драконицу и попыталась подобрать слова. Она могла бы сказать «ты больше не мой дракон, а я тебе не хранитель», Но не стало, поскольку ей вдруг стало ясно, что их никогда и не связывали такие отношения. Она медленно покачала головой, глядя на прекрасное сапфировое создание, а затем отвернулась. Окинула взглядом собравшихся драконов и хранителей, Элис смотрела на нее округлившимися серыми глазами. Она промокла до нитки, и капитан Ливтрин набросил ей на плечи свою куртку, Женщина из удачного молчала, и Тимара знала. Только она одна поняла, что за чувства ее терзают. Это было невыносимо. Тимара развернулась и пошла прочь. Закаменевший лицом Тац шагнул в сторонку, уступая ей дорогу. Она не прошла и десятка шагов, как ее неожиданно нагнала Сильвия. Меркор неторопливо брел рядом. Меркор нашел тебя в воде и вытащил на берег. негромко сообщила девочка. Тимара остановилась. Именно тень Меркора падала на нее, пока она приходила в себя. Она невольно коснулась ребер, где его зубы прорвали одежду и оцарапали кожу. — Спасибо, — сказала она, заглянув в медленно вращающиеся глаза золотистого дракона. — Ты спас мне жизнь. Дракон Сильви спас ее после того, как собственная драконица... Столкнула ее в воду и так и оставила. Сравнение оказалось невыносимым. Тимара отвернулась и побрела прочь от них обоих. У Элис разрывалось сердце, когда она смотрела вслед Тимаре. Казалось, вокруг нее клубится целое облако боли. Женщина перевела взгляд на Синтару, но прежде чем она успела подобрать слова, драконица вдруг вскинула голову, развернулась, И пошла прочь, стегая хвостом по сторонам. Она расправила крылья и яростно встряхнула ими, не заметив, что окатила собравшихся людей и драконов брызгами воды с песком. Если она не будет рыбу, можно ее съесть, Хеби? проговорил в тишине один из хранителей помладше. Она очень голодна, ну то есть она всегда голодна. А драконам можно их есть? Они вообще съедобны? встревоженно спросила Элис. Выглядит довольно странно. Мне кажется, нам стоит пасти Это рыба из Великого Голубого озера. Я помню их с прежних времен Рыба с красным брюхом годится драконом, но ядовита для людей. Плоскую могут есть все. Элиса обернулась на голос Меркора. Золотистый дракон приближался к кольцу людей. Он двигался с чуть тяжеловесным изяществом. и достоинством. Может, он и не крупнейший из драконов, зато самый внушительный. «Великое голубое озеро?» — переспросила она у Золотого. «Это озеро питают несколько рек, а оно порождает ту, которую вы называете рекой дождевых чащоб. Оно было очень большим, а в сезон дождей разливалось еще сильнее. В нем превосходно ловилась рыба. Вашу сегодняшнюю добычу?» «В те дни, что я помню, сочли бы мелкой», — отстраненно повествовал дракон, предавшись воспоминаниям. Старшие выходили на ловлю в лодках с яркими парусами. Если смотреть сверху, это было прекрасное зрелище. Широкое голубое озеро, а по его глади рассеяны паруса рыбацких суденышек. Из-за разливов на берегах озера было мало постоянных поселений, но состоятельные старшие возводили жилища на сваях, или на лето пригоняли туда плавучие дома. А далеко ли великое голубое озеро от Кельсингры? Элис ждала ответа, затаив дыхание. — Для летящего дракона? — Недалеко. В его голосе прозвучало веселье. Нам не составляло труда пересечь озеро, после чего мы летели напрямик, а они петляли вдоль реки. Но вряд ли по этим рыбам можно заключить, что мы уже близки к Великому Голубому озеру или Кельсингре. Рыба не стоит на месте. Меркор поднял голову и огляделся по сторонам, как будто оценивая обстановку. И драконам не стоило бы. Мы теряем день. Пора нам всем поесть и отправляться в путь. Без дальнейшей суеты золотистый дракон подошел к краснобрюхой рыбине, Склонил голову и невозмутимо принялся за еду. Несколько драконов подобрались к скату. Маленькая красная хеби первой вонзила в него зубы. Люди отошли назад, уступая драконам место. Никто из них, похоже, не собирался пробовать рыбу. На обратном пути к брошенным постелям и лагерному костру Лифтрин подал Элис руку, та оперлась на нее. «Тебе стоит как можно скорее переодеться», — заметил капитан. Сегодня вода в реке мягкая, но чем дольше она касается кожи, тем вернее появится раздражение. И как если бы его слова что-то подтолкнули, Элис тут же обратила внимание на то, как ворот натирает шею, а пояс брюк впивается в кожу. Пожалуй, мысль здравая. Еще бы. Что на тебя нашло, что ты взялась рыбачить вместе с Тимарой? Элис слегка ощетинилась, уловив в его голосе нотку изумления — «Мне хотелось научиться чему-нибудь полезному», — сухо сообщила она. «Более полезному, чем изучение драконов?» — уточнил он примирительным тоном, что едва не оскорбило ее еще сильнее. «Я знаю, что мои исследования важны, но не уверена, так ли уж они полезны в этом походе. Если бы я обладала более практичными навыками, ну, вроде добывания пищи, «Ты не находишь, что сведения, только что полученные тобой от Меркора, вполне полезны?» «Не уверен, что кому-то еще удалось бы выудить их из него». «Сомневаюсь, что они так уж важны», — возразила Элис. «Она постаралась сохранить боевой настрой, но Лифтрин слишком хорошо знал, как ее умиротворить. К тому же его взгляд на их разговор с драконом заинтересовал ее. «Да, Меркор прав в том, что рыба не стоит на месте». Рыба движется. Но и ты права в том, что до сих пор подобные виды нам не попадались. То есть можно предположить, что мы стали ближе к тому месту, где эта рыба обитала прежде. Если ее предки пришли из отеры, питавшего реку, которая протекала мимо Кельсингры, значит, мы все еще движемся в верном направлении. У нас еще есть надежда отыскать город. А то я уже начал опасаться, что мы минуем место, где он стоял, и даже не заметим». Элис была ошеломлена. Я даже не задумывалась об этом. Что ж, сам-то я в последнее время немного размышлял на эту тему. Твой друг Седрик так болен, а ты так пала духом, что я уже начал задаваться вопросом, есть ли вообще смысл двигаться дальше. Может, это лишь бесцельный поход никуда. Но этих рыб я считаю знаком, что мы на верном пути, и стоит двигаться дальше». «Но как долго?» «Пока не сдадимся, я полагаю», — ответил капитан, помолчав. «И когда же это произойдет?» Зуд под одеждой перерос в жжение. Элис зашагала быстрее. Элифтрин ничего не сказал на это, только прибавил ходу, чтобы не отстать. «Когда станет ясно, что дело безнадежно», — проговорил он тихо. «Если река обмелеет настолько, что даже смолиной не сможет пройти». Или же, если придут зимние дожди, и вода станет слишком глубокой, а течение таким сильным, что мы не сможем его одолеть. Вот что я говорил себе поначалу. Но, честно говоря, Элис, все обернулось совсем не так, как я ожидал. Я думал, к нынешнему времени все драконы уже перемрут или окажутся при смерти, а хранители заболеют, покалечатся или просто разбегутся. Но ничего подобного не произошло». И я привязался к этой молодежи сильнее, чем готов признать. И даже восхищаюсь некоторыми драконами, например, этим Меркором. Он смелый, и отзывчив. Он нырнул за Тимарой, когда я уже считал ее мертвой. Крепкой, однако, ж Усмехнулся Левтриин и покачал головой ни слез, ни нытья. Он просто встал и ушла. Они взрослеют с каждым днем, и хранители, и драконы. И куда быстрее, чем можно было ожидать... — согласилась Элис и распахнула пошире ворот. — Левтрин, я, пожалуй, побегу к Баркасу, у меня вся кожа горит. — Что то имела в виду? — окликнул ее капитан, но она не ответила, только припустила бегом, легко оставив его позади. — Я принесу тебе чистой воды! — прокричал он ей вслед. А она бежала к смоляному, и кожа ее пылала. Синтара вышагивала по берегу, прочь от рыбы, которую благополучно вытащила на берег, когда все остальные запросто могли ее упустить. Она не откусила ни кусочка. И виновата во всем была Тимара, не убравшаяся с дороги, когда драконица вошла в воду. Люди были настолько бестолковы, что Синтара с трудом их терпела. Чего ожидал от нее девчонка? Что драконица превратится в обожающую ее домашнюю зверушку? Или попытается заполнить каждое мгновение ее комариной жизни? Если ей нужна компания такого рода, пусть заведет любовника. Она совершенно не понимала, зачем люди ищут столь тесных отношений. Неужели им мало собственных мыслей? Зачем они ждут, пока другие утолят их нужды, вместо того, чтобы позаботиться о себе самостоятельно? Горе Тимара напоминала жужжащего в ухе комара. С тех пор, как кровь Сентары брызнула ей на лицо и губы, драконица постоянно, к собственному неудовольствию, ощущала девчонку, и в том не было вины Сентары. Она вовсе не намеревалась делиться с хранительницей кровью или создавать между ними связь, которая останется навсегда, и, безусловно, не решала ускорить перемены, происходящие в Тимаре. У нее не было ни малейшего желания создавать старшую, не говоря уже о том, чтобы уделять ее выращиванию потребное внимание и время. Пусть остальные задумываются о столь старомодных забавах. Жизни людей смехотворно коротки. И даже если дракон изменит кого-то из них так, что его век продлится в несколько раз дольше, он все равно охватит лишь малую долю драконьего существования. Так стоит ли возиться, создавать старшего, привязываться к нему, если он все равно вскоре умрет? Теперь Тимара ушла куда-то в одиночку дуться или горевать. Порой разница между этими двумя состояниями казалась Сентаре ничтожной, и вот девчонка ревет. Как будто бы слезы могут что-то исправить, они просто неопрятно выражают человеческое отношение к любым трудностям. Драконица совершенно не желала разделять Тимары ощущения — жгучие слезы, текущий нос, саднище горло — Ей хотелось рявкнуть на девчонку, но она понимала, что от этого та заводит еще горше. Поэтому, скрипя сердце, Синтара бережно коснулась сознания Тимары. «Тимара? Пожалуйста, хватит этих глупостей. Это лишь доставляет неудобства нам обеим». «Отторжение». Вот и все, чем ответила ей девчонка. «Даже не связанной мыслью, а лишь тщетной попыткой вышвырнуть дракона из сознания». Да как она смеет так грубить? Как будто синтаре интересно, что там с ней происходит. Драконица отыскала на грязном берегу солнечное пятно и растянулась на земле. Несуйся в мое сознание», — предупредила она девчонку и решительно закрыла от нее свои мысли, но так и не смогла заглушить до конца смутное ощущение одиночества и тоски. Четырнадцатый день месяца молитв, шестой год Вольного Союза Торговцев, от Детози, Смотрительница Голубятни в Трихоге, Эреку, Смотрителю Голубятни в Удачном. Двадцать моих птиц, погружено на живое судно «Золотая пушинка». Совет Торговцев Трихога передаст с капитаном денежную сумму, достаточную для закупки трехсот мер желтого гороха на корм голубям. Эрек, мне наконец-то удалось убедить совет, что для птиц важно правильное питание. Еще я показала им несколько королевских голубей, включая подросших птенцов, и рассказала, что эти птицы могут откладывать по два яйца каждые шестнадцать дней, причем хорошая пара часто повторяет кладку, как только вылупятся предыдущие, так что легко обеспечить непрерывный приток молодых птиц для стола. Кажется, эта идея пришлась им по вкусу. Что же Домильдара и Финбок, могу лишь пересказать слухи из косарика. Дама загорелась желанием отправиться с экспедицией и подписала договор. Мильдар, похоже, просто увязался с ними. На судно не брали почтовых птиц, глупейшая оплошность, на мой взгляд. Пока отряд не вернется, если вернется вообще, мы не узнаем, что с ними сталось. Как ни жаль, никаких подробностей для их семей мне выяснить не удалось. Детози.